Герцог стояла в шлюзовой камере и, раздраженно постукивая сапогом боевого скафандра по ребристому полу, ждала, пока распахнутся ворота. Наконец исполинские створки дрогнули и поползли в стороны. Герцог не стала дожидаться, пока ворота раскроются до конца и шагнула вперед. Коммодор Даннер четко отдала честь. Ее лицо сияло. «Ваше Величество! Линкор Сила Корсавен...» «Прибыл ваше распоряжение!» Герцог окинула ее изумленным взглядом и издевательски расхохоталась. «Кто придумал эту чушь?» Комодор пошла пятнами. «Я это... мы хотели...» Герцог махнула рукой. «Ладно, заткнись, а то ты напоминаешь мне покойную Брандеру». Даннер окончательно сушевалась. Герцог, грохоча каблуками, двинулась вперед. «Комодор?» последовала за ней, с ненавистью глядя в сутулую спину. Ишь, строит из себя повелительницу. Да чтобы эта белобрысая стерва смогла без таких, как она, Данар, Комодор стиснула зубы и тряхнула головой. Не дай Ева повернется и заметит ее ненавидящий взгляд. В последнее время герцог стала невероятно раздражительной. Они прошли длинными переходами по пологим пандусам, перемещаясь с уровня на уровень. Герцог пробормотала. «Да, это посудина больше, чем весь музей флота. Дело в том, что в ангаре находится только центральный отсек», — с готовностью ответила Комодор. «Двигатели были частью энергетической установки музея, а внешние батареи использовались в качестве залов для размещения экспозиции». «Полностью мы собрали его уже после вашего посещения». Герцог бросила на нее насмешливый взгляд. «А до этого тряслись от страха перед старой королевой». Даннер снова умолкла. А герцог на этот раз почувствовала, что перебрала. В голове возникла мысль как-то сгладить несправедливый упрек. Но она отбросила ее с таким ожесточением, что сама испугалась. Наконец, за очередным поворотом возникла герметичная дверь, также превосходившая размерами дверь подобного назначения на любом корабле. Когда она медленно отползла в сторону, герцог шагнул вперед и невольно остановилась. Они вышли на галерею, опоясывающую огромный зал. Корсавен не раз проходила по этой галерее, но раньше все пространство внизу было заполнено моделями кораблей, объемными снимками, стендами и макетами. А сейчас боевой информационный центр линкора принял свой первозданный вид. Несколько десятков офицеров копошились за своими консолями. Легкий мостик вел на командный уровень к установленному посреди обширной круглой площадки командному креслу, а всю дальнюю стену занимал огромный интегральный экран. Герцог сжала кулаки и обернулась. Ее глаза сверкали. Ну как они могли разобрать такую красоту?» Коммодор, польщенная искренним восхищением герцога, небрежно ответила. «Ну, содержание этого кораблика обходилось слишком дорого, почти столько же, сколько целые эскадры» а достойных сопер тут комодор поперхнулась наткнувшись на презрительный взгляд герцога заткнись а то как бы не захлебнуться в той воне что изливается из твоего рта герцог зло развернулась и зашагала к мостику ведущему на командный уровень комодор выдохнула воздух сквозь стиснутые зубы и сжала потные кулаки еще немного и она бросилась бы на герцога со шпагой Отвернувшись к стене, Данар постояла так несколько минут, успокаивая нервы. Прямо под галереей послышался смешок и приглушенный голос. наш така как кичилось! Герцог-герцогу, мы с герцогом, а та нее сапоги вытирает! Так ей и надо, дури! Нашла с кем в игрульки играть! Для этой твари подчиненной, что грязь под ногтями! Кроме Агриппы покойной! Но это тоже еще та стерва была!» Даннер без сил прислонилась лбом к стене. Жестокие слова, но они были правдой. Потом ей пришло в голову, что еще пару дней, да что там, даже час назад, она как послушная хозяйская гончая бросилась бы вниз, чтобы задержать, схватить, и зловить негодяев, ведущих крамольные разговорчики, а сейчас стоит как пень, упершись лбом в стену и изо всех сил пытается удержать горькие слезы, готовые хлынуть из глаз. В это мгновение с командного уровня раздался раздраженный вопль. «Данар, ты что, старая сучка, не могла привести в порядок двигатели линкора? Это сколько же я буду тащиться к крепости?» Комадор почувствовала, что все ее усилия пропали даром. Слезы хлынули, прочертив на обветренных щеках предательские мокрые дорожки. Она отчаянно тряхнула головой и, повернувшись к двери, нажала ладонью на клавишу допуска. Данар, ты что, заснула или анонируешь там?» Комодор стиснула зубы и, не дожидаясь, пока дверь полностью откроется, протиснулась сквозь щель, содрала нашивку и бросилась прочь. Терра стояла рядом с командным креслом на площадке, возвышавшейся посредине боевого информационного центра крепости, и смотрела на боевой экран. Наставница озабоченно спросила, как скоро этот монстр достигнет зоны поражения. Генерал негромко ответила, если не прибавит скорости, то часов через двенадцать. А может ли он двигаться быстрее? Генерал кивнула. «Когда я начинала службу, эти туши были намного резвее. Этого, наверное, выковырили из музея флота. Насколько я помню, когда остальные разобрали, один передали туда, кстати, изрядно увеличив этим площадь экспозиции». Капитан Амалия удивленно произнесла. «Но я была в музее, там он выглядел намного меньше». Генерал усмехнулась. «В ангаре находилась только его центральная часть, а сейчас вы видите его в первозданном виде». Наставница повернулась к генералу. «И чем он нам грозит?» Генерал задумчиво покачала головой. «Это зависит от того, в каком он состоянии. Если система оружия и защиты выведены на расчетный уровень, то мы ничего не сможем сделать ни ему» не тому, кто спрячется за ним, пока он не подойдет на дистанцию 9000 миль. Причем его орудия начнут доставлять нам неприятности приблизительно с той же дистанции. Генерал усмехнулась. Это был единственный класс кораблей, на которых устанавливались тяжелые мортирные батареи. Амалья задумчиво добавила. А с такой дистанции, да еще поддержанной силами второй легкой, все вновь смотрелись в экран где, кроме силуэта огромного линкора, виднелось еще три десятка кораблей. Потом штаб-майор Эстер, вздохнув, пробормотала. Вот и побыла комбригом. Двух недель не прошло. От этой простенькой безысходности, прозвучавшей в ее голосе, все вздрогнули. В битце повисла напряженная тишина. Потом девочка повернулась к Сантане. «Генерал!» «Да, Ваше Величество!» «Я хочу, чтобы вы по громкой связи объявили о нашем положении. Все, кто захочет покинуть крепость, должны получить такую возможность. Дайте людям два часа на раздумье и приготовьте все шатлы. Все замерли. Потом генерал смущенно повела плечами, кашлянула и спросила, «Готовить ли шаттл для вашего высочества?» «Нет». Отрезала девочка и, резко повернувшись, сбежала по лесенке и выбежала из помещения центра. Герцог сидела в командном кресле линкора и злобно ащерись смотрела на растущий в центре экрана силуэт крепости Мэй. Позади нее стояла бледная комодор Даннер. «Скоро, очень скоро эта маленькая дрянь наконец попадет в мои руки. О, Ева, как я жду этой минуты!» Коммодор горько усмехнулась. Вот так же герцог была переполнена предвкушением перед первой атакой крепости. Стоило бы вспомнить, чем она закончилась. Огонек на консоли, встроенный в подлокотник кресла, замигал, и Корсавен раздраженно нажала клавишу. Она не хотела разворачивать экран и отвлекаться от созерцания приближающейся крепости. «Да!» «Эскадра на глаз Орла, 21 один вымпел, направление на тронный мир. Расчетное время прибытия — семь часов». Герцог осклабилась. «Остатки флота. Что ж, тем лучше. Покончим сразу со всеми». Герцог вывела на экран картинку приближающегося флота и некоторое время жадно рассматривала ее. Потом пролаяла. «Эскадре снизить скорость!» Комодор задохнулась от удивления. Это было несусветной глупостью позволить силам противника объединиться, но герцог радостно потерла руки. Не придется потом гоняться за этими крысами по всему космосу. Некоторое время все было тихо, потом голос штурмана произнес. Вошли в зону поражения крепости. Через несколько мгновений по линкору пронеслась едва заметная дрожь. Потом еще раз и еще. Голос офицера, отвечающего за систему защиты, произнес. «Три попадания в силовое поле. Повреждений нет». Герцог заерзала на кресле и злорадно захохотала. «Проверяет. Ничего. Пусть тратит энергию». Она щелкнула тумблером и высветила на экране эскадру, идущую в кильваторной колонне, так что силовое поле линкора прикрывало их от огня. Окинув придирчивым взглядом колонну кораблей, герцог быстрым движением переключилась на канал командира системы оружия. ну ка прощупай их!» «Главным калибром, Ваше Величество!» Та нахмурилась. «Проклятие! Да всем, что у тебя есть!» «Слушаюсь, Ваше Величество!» Линкор дрогнул чуть сильнее, чем в первый раз. Изображение крепости на экране слегка затуманилось. «Есть попадание!» Повреждений не наблюдаю. Герцог хряснула кулаком прямо по консоли. «Отдам». «Ну ничего, подойдем поближе». Консоль вновь запищала. Герцог досадливо уставилась на горящий огонек, потом раздраженно щелкнула клавиши. Но что еще?» «Еще одна эскадра на хвост рыбы. Около 40 вымпелов. Курс на тронный мир. Расчетное время прибытия семь с половиной часов». Герцог недоуменно уставилась на консоль. «А это еще кто?» Даннер наклонилась вперед, собираясь напомнить о странном сообщении с форпоста второго пути, но передумала и промолчала. Герцог не хотела слушать ее тогда, пусть теперь сама расхлебывает кашу. Корсавен досадливо поморщилась. «Ну-ка, вызови неизвестную эскадру!» Ответ пришел буквально через мгновение. Командир неизвестный эскадры на связи. Герцог щелкнула клавишей, и на огромном экране вместо изображения крепости Мэй возникло суровое лицо с водянисто-серыми глазами. Герцог несколько мгновений рассматривала его, а потом вскрикнула. С экрана на нее смотрела адмирал Сандра, принцесса Крови, сестра покойной королевы и ее собственной матери более десяти лет назад сгинувшая в безднах космоса вместе с остатками мятежной эскадры.